Арцибия. Разад понятия не имели, что означает «рыба», «косяк», не тем более «косяк рыб», но когда они бродили вдоль разрушенных окраин погибающей Арцибии из близкого расстояния наблюдали пожирающего ее Зараукарда, именно эти слова всегда возникали в их голове. Со временем Розат пришли к мысли, что им придется смириться с тем, что они никогда не смогут уловить смыслы, которые кроются за этими словами и соединяют видимое с материализующимся в сознании. Однако это ничуть не ослабило отчетливое ощущение Розата, что по этим скрытым связующим нитям к ним проникает нечто необычное, ценное, нечто из-за пределов измученного мира Арцибии, то, что по какой-то неизвестной причине они хотят сохранить только для себя, спрятать глубоко под панцирем. Поэтому, вопреки всем действующим правилам, Розад держали это в тайне, даже от ближайших, Энку-Энку из своего роя, и пествовали в себе, подобно безотчетной вере в то, что им каким-то образом удастся успешно пройти испытание Табата и стать полноправными членами Ордена, который с незапамятных времен сдерживает Зараукарда и не позволяет ему полностью поглотить Арцибию. Если бы Розат удалось продвинуться и стать адептом, это стало бы для них и их роя прекрасным завершением бесчисленных усилий, призванных так изменить структуру разума, чтобы он стал орудием воли коллектива и мог принять участие в защите сообщества Арцибии. И по мнению Розата, его побратимов, Это самый разумный и достойный способ применения своей жизни в распадающемся городе, где еще тлеют остатки былого великолепия, утраченного вместе с искусством создания гнезд и секретами конструирования сложных машин, некогда превративших Арцибию в единый, огромный, прекрасный и изысканный механизм, который кормил своих жителей, развлекал их, обеспечивал им комфортное пространство для жизни, и позволял всем, кто здесь жил, участвовать в неустанной суете городского организма. Это теперь, после стольких лет медленного разложения, возвышающиеся над городом наклонные конусы, покрыты грязными подтеками, погружены во мрак и стоят так близко друг к другу, что напоминают покрытую толстыми чешуйками кожицу парфирника. Однако Розад не переставали удивляться тому, что даже сейчас Мертвая неподвижная и темная городская панорама впечатляет размахом и изяществом, с которым проржавевший металл массивных устройств соединен с потрескавшимся железобетоном, разрисованными пластинами мутного стекла, фрагментами каменных статуй и грозящими упасть пилонами. Глядя на все это, можно было догадаться, как выглядела Арцибия в давние времена. Разат часто представлял себе, будто они стоят в центре под хрустальным куполом на латунной кривой звезде, выложенной на белой мраморной мостовой в том месте, где пересекались геометрические оси города. Здесь, посреди Арцибии, некогда сходились все маршруты монорельцевых трасс. Прежде сюда приходили, чтобы остановиться на миг посреди этого мира и окунуться в многоголосый городской шум. Сотни и тысячи жителей Арцибии. Энку-Энку и Энку-Инза, сверкая панцирями, спешили во всех возможных направлениях. С головокружительной скоростью проносились вагончики монорельсовой дороги, отливавшие полированной медью и темными лакированными чешуйками. В волнующемся море городских массивов здания непрерывно меняли свое положение. Под свист сжатого воздуха и басистый грохот узлов в механическом чреве города С пронзительным стоном гнущегося металла строения опускались, сдвигались или поднимались в такт с перемещением гигантских энку-кромрахов, ползущих по городским подземельям. Из стороны в сторону покачивались угловатые силуэты механических носильщиков, маршума, являвшихся всего лишь ходячими емкостями для этой животворной субстанции. А в небе медленно проплывали гнезда вынутые из круглых ячеек. Они имели удлиненную цилиндрическую форму и переливались яркими красками. Крепко сжатые механизмом на конце мощного кронштейна гнезда, не спеша, словно летающие аппараты, легче воздуха кружили на фоне неба, по которому... Нет, этого розат не могли себе вообразить. Они неоднократно посещали то место, где некогда находился центр, и хорошо знали, как выглядят сейчас руины, и провал, наполненный черной водой, из которого торчат сломанные рельсы и куски мраморных плит, покрытые жирной слизью. Эти печальные обломки прежней жизни подпитывали фантазию розата, представляя основу для подобных образов. Но небо, голубое и нелепо высокое, и то, что по нему перемещалось, некий мощный ослепительный источник света, Разат никогда не видели, а потому не могли воссоздать только силой своего воображения. Они знали об этом только из рассказов, передаваемых из поколения в поколение, которые Розату ни о чем не говорили. Однако их сомнения и неуверенность все равно не имели никакого значения, потому что с тех пор, как появился Зароукарт, прежняя Арцибия существовала уже только в мире грез и невероятных историй, которые никак нельзя было проверить. Старейшие дали ему имя Зараукарт, но никто не знает, что это за субъект, откуда он взялся и почему поглотил почти всю Арцибию. Его непостижимая враждебная сущность воплощает чужую жизнь, немедленное чужое движение, не имеющее ничего общего с городом, пожираемым им. Зараукарт выглядит как поражающая своей необъятностью окружная стена выстроенная из точно отлаженных механизмов, чья неявная, размытая и не до конца материальная полупрозрачность напоминает густой серый туман. Бесконечное медлительное пульсирование этой туманной механики пережевывает реальность Арцибии. Везде, где Зарукарт примыкает к городу, застройка растворяется в серой мгле, теряет монолитную твердость и становится чем-то иным. Чем-то съеденным, переваренным и поглощенным. Туманно-механическая сущность замкнула в почти идеальную окружность последние пять районов Арцибий и достигла таких высот, что все энку, еще остающиеся в живых, ощущают себя будто на дне гигантского колодца. Его мглистые полупрозрачные стены сходятся на большой высоте, образуя маленький круглый просвет, заполненный чуть более бледным, но по-прежнему непроницаемым серым туманом. Однако то, что более всего впечатляет, завораживает и вызывает ноющую в костях тревогу, заключено внутри этой стены, в глубинах ее туманной полупрозрачности. Это мерцающие гипнотическим медно-золотистым сиянием бесформенные глыбы, которые величественно. Переплывают с места на место, разделяются на мелкие куски и сливаются обратно, поднимаются и опускаются. Они заливают арцибию рыжеватым, ржавым светом, отчего все в этом городе кажется почти разрушенным, застывшим на грани окончательного распада. Именно вид этих переливающихся глыб заставляет розата слышать рыбу, слышать косяк, слышать косяк рыб, но происходит это лишь тогда, когда они подходят к истончающему пронзительный холод туманно-механическому телу Зараукарда настолько близко, что панцирь розата и спрятанные под ним маршумные приспособления ощущают легкое касание серых язычков, которые безошибочно определяют присутствие энку-энку и выискивают какой-нибудь изощренный способ побудить или заставить их сделать шаг или два, чтобы перетянуть на сторону туманных механизмов. Поэтому здесь, на границе миров, следует быть очень осторожным. Нельзя обращать внимание на блестящие формы, которые лежат в нескольких шагах и искушают возможностью обнаружить чрезвычайно редкий артефакт, оставшийся со времен Арцибии. Нельзя реагировать на появление расплывчатых силуэтов, иллюзии, которые внешне напоминают Тенку, бридущих в туманной глубине Зараукарда, и жестами, призывающих подойти к ним. Не стоит заглядывать в овальные порталы, которые притворяются вратами, в оживленную арцибию, такую, какой она была много лет назад, и якобы все еще остается где-то там, за туманной стеной, раздвинувшейся на мгновение и позволившей в нее войти. Странное расплывчатое и как бы незавершенное небо над той орцибией, а также подозрительное соответствие ее вида собственным представлениям мгновенно развеивают эту иллюзию. Необходимо также четко понимать, что вспышки неконтролируемого страха и панические атаки, вызванные воображением чего-то страшного и опасного, происходящего прямо за спиной, Это всего лишь безосновательные попытки запустить ту инстинктивную часть разума, которая включается только в случае угрозы жизни и на какой-то момент отстраняет от процесса принятия решений обыденное сознание с его медлительными методами рассмотрения всех за и против. Именно потому не слышно скрежето когтей по бетону, и не было никакого кремора, который выскочил из укрытия и подлетел сзади. Стадо диких парфирников не спешит вас уничтожить. Отломавшаяся ржавая решетка не падает вам на голову, ничего этого не происходит. Не следует на это реагировать. Тревогу и панику объединяет то, что они очень быстро проходят, если не позволить им овладеть вами. Нужно уметь чувствовать, насколько близко можно подойти к зараукарду, а потом встать и стоять, и смотреть. Зарукард будет пугать, поощрять, соблазнять, мучить, но на самом деле ничего не будет происходить и не произойдет, если только не подойти слишком близко. Розат последовательно придерживались этих железных правил, и хотя приближение к Зарукарду всегда было делом рискованным и вызывающим бурю эмоций, никогда еще с ними не случилось ничего плохого. Так было и в этот раз. Розат не теряли бдительность и не позволяли Рутине лишить их осторожности, и снова все обошлось без особых проблем. Они проигнорировали невероятно эффектную иллюзию обрушения железобетонной платформы и приготовились к очередным атакам Зароукарда, но больше ничего не случилось. Розат посмотрели вверх вдоль пульсирующей стены туманных механизмов, неспешно перемалывающих реальность, а потом осмотрелись по сторонам и обнаружили, что выбрали неудачное место, поскольку большинство глыб переливалось золотисто-медным сиянием далеко от них. Они уже собирались уходить, когда прямо перед ними стал расти внушительный массив рыжеватого света. Он переливался и постепенно становился все ярче. Розат решили остаться. Они смотрели. По опыту Розат знали, что то, чего они ждут, появится не сразу. Должно пройти некоторое время, пока глаза и разум не свыкнутся с этим видом, пока не приспособятся к нему и не найдут способ проникнуть в него. Сначала видна лишь однородная масса жидкого сияния, но затем с каждым мгновением становится ясно, что это не так. Оказывается, на самом деле эта масса состоит из множества крошечных обтекаемых объектов, движущихся согласованно как свободная органическая структура которая обладает общей волей и испускает тяжелый ржавый свет, что мерцает мягко, не спеша, гипнотически. Розат смотрели и снова слышали в голове «рыба», слышали «косяк», слышали «косяк рыб». Им хотелось, чтобы этот чувственный момент длился как можно дольше и чтобы с ним приходило то незнакомое ощущение, которое Розат еще не умели назвать. В этом чувстве присутствовала какая-то приятная и удовлетворяющая тяжесть индивидуальности, без которой они уже не представляли себе дальнейшей жизни, и поддерживать ее можно было только таким образом. При этом Розад знали, что они не должны этого делать, потому что в Рое не было места таким индивидуальным и неповторимым ощущениям. Там все должны делиться своим опытом, а потому все обезличены, сосредоточены на Рое его целях и потребностях. Все остальное естественным образом замалчивается или отбрасывается как ненужное и даже вредное для коллектива. Любой, кто попытается открыто выступить против этих правил, немедленно изгоняется из гнезда, что означает потерю доступа к маршуму и, как следствие, медленную мучительную смерть. Благодаря своему статусу розад имели больше свободы. Им были дозволены самостоятельные прогулки по городу, визиты в чужие рои и даже немного непредсказуемое поведение. Все это должно было им помочь в подготовке к вступлению в ряды Ордена. Но если бы кто-нибудь обнаружил, что своими привилегиями Розад пользуются, чтобы сохранить что-то для себя лично, то к ним не было бы жалости, и они быстро стали бы кормом для немногих сохранившихся энку-крормахов. Разат понятия не имели, вынашивает ли кто-нибудь, кроме них, в себе такое же независимое, скрытое от других пространство опыта. Не пытается ли кто-нибудь подобно им обнаружить способ познания мира без посредничества эмоций остальных энку? После долгих размышлений Разат пришли к выводу, что это знание не имеет никакого смысла. Даже если есть другие энку, которые скрывают в себе подобные ощущения, то они никогда в этом не признаются. То, что делают Розат, важно только для них самих. А для остальных энку этого могло и вовсе не существовать. А в некотором смысле так оно и было. Поэтому опыт Розат не сказывался негативно на их обязанностях по отношению к собственному рою и остальным энку. Розат чувствовали себя неотъемлемой частью сообщества. Они были роем, а рой был ими. Они верили в цели, определенные роем, потому что это были и их собственные цели. Самоотверженностью и энтузиазмом выполняли порученные задания, потому что это были и их задачи. Но глубоко под панцирем, там, где росла каверна индивидуальности, которую питали рыба, косяк, косяк рыб, Коллектив утрачивал свое влияние. Огромная глыба золотистого сияния накренилась влево и начала трескаться, делиться на куски. Розат обвели взглядом ближайшую трещину и заметили, что по маленьким обтекаемым объектам, перемещающимся в едином движении и создающим иллюзию однородной глыбы, пробежала волна мерцающей дрожи. Трудно было отделаться от ощущения, что их что-то тревожит. Трещины мгновенно затянулись, а затем буквально в одно мгновение глыба золотистого сияния распалась и исчезла. Крохотные объекты, составлявшие ее, быстро разлетелись во все стороны. Розат отступили, охваченные ужасом. Они никогда не сталкивались с подобным явлением. Они хотели убежать и спрятаться в семейном гнезде, но что-то не позволяло им отвести взгляд от стены туманных механизмов, внутри которой... Еще минуту назад плавала массивная глыба золотистого сияния. Розат чувствовали, что вот-вот увидят то, что заставило ее распасться. Что-то приближалось к ним, что-то приближалось к Арцибии. Внезапно мощный сферический контур, темная и изброжденная форма, окутанная ослепительно красивой золотой аурой, сверкнула на поверхности Зараукарда. Она появилась и почти в тот же миг, Вновь погрузилась в глубину туманных механизмов но оставила кое-что здесь Разад перевернулись на бок свернулись в клубок и закрыли глаза в их личном независимом пространстве вспыхнула золотая мерцающая искра она наполнила их сиянием какого они еще не видели они жадно смотрели на искру закрытыми глазами и чем дальше вглядывались тем сильнее убеждали что открывшаяся им форма на миг выглянувшая из туманно-механической бездны Зараукарда, и является изначальным источником свечения, который лишь отражается во всех этих переливающихся глыбах, искаженным, ослабленным источником, сведенным до жалкого состояния, ржавого суррогата, долгие годы интенсивно излучаемого в Арцибии. Розад встали удивительно легкие, словно прореженные внутри и двинулись к родному гнезду. Они с трудом пробирались через руины, лежащие на платформах вокруг ячеек, в которых торчали пустые полуразрушенные гнезда. розат поднимались по крутым помостам, нависшим над темными провалами, на отвесных склонах которых качались длинные стебли фосфорицирующего мха. Они пролезли по ржавым трубам и пустым резервуарам, вибрирующим слабым металлическим эхо. Сокращая себе путь, протискивались под огромными зубчатыми колесами, полностью покрытыми толстым слоем густого лишайника, источавшего едва заметный бледно-зеленый свет. Это слабое свечение выхватывало из темноты блестящие глаза парфирников, которые лениво паслись в выпотрошенных недрах города. При этом Розат продолжали нести в себе тот новый свет, который не собирался гаснуть. Они остановились у матового стекла и присмотрелись к своему кривому угловатому силуэту, который смутно маячил в глубине из царапанной поверхности. Они были почти уверены, что увидят, как мерцает под панцирем свет, идущий из глубин их тела, и вздохнули с облегчением, когда оказалось, что ничего не заметно. Это означало, что они могут спокойно делать вид, что ничего не произошло и все в порядке. Они имели достаточно опыта в притворстве, а потому такая перспектива их нисколько не волновала. Однако Розад так и не добрались до своего гнезда, хотя оно уже было совсем близко, потому что столкнулись с посланником Ордена, энку-энку с нарисованным на панцире контуром белого треугольника, символом белой пирамиды. Посланник ждал их перед главным входом в пустынный, в это время суток, базарус, протяженный комплекс, состоящий из множества соединенных между собой камер. Это был настоящий лабиринт из небольших помещений, которые обеспечивали конфиденциальность всем энку, желавшим обменяться своими маршумными приспособлениями, чтобы избавиться от ненужных и раздобыть необходимые. Когда-то Базарус свободно перемещался по всей Арцибии и выполнял очень важную функцию — связывал жизнь коллектива. Он и сейчас это делает, но при этом лежит неподвижно, частично разгромленный и зажатый между двумя пустыми гнездами. А его поломанные конечности, из которых последняя капля гидравлической жидкости вытекла задолго до того, как розат вылупились из своего яйца, Так изъедены коррозии, что напоминают огромные когтистые пальцы, зацепившиеся за колючие лианы, что обивают обветшалые края железобетонной платформы. «Говорят, вы всегда этим путем возвращаетесь в гнездо», — сказал гонец, уступая им дорогу. Подозрительности и тревога забегали под черепом Розата, словно насекомые, которые, почуяв угрозу, начинают панически кружиться, испуская при этом неприятный металлический свет. Вы за нами наблюдаете? Вы проверяете, есть ли у нас прогресс? Хорошо ли мы используем время? В этом нет необходимости. Мы знаем, что у вас под панцирем, и знаем, что вы делаете все правильно. Все остальное было бы несовместимо с направлением наших действий, то есть противоречило бы вашей природе, верно? Верно, кивнул Розад чуть спокойнее. Мы не прекращаем усилий и скоро будем готовы к... Не вам решать, когда. Конечно, мы и не хотели ничего такого сказать. Мы знаем, что... Абат. Да, Аббат. Только тогда Розад понял, в чем дело. Меня вызывают сейчас? Старейшие ждут вас под белой пирамидой. Репетиция Табата состоится сегодня. Разат замолчали, чтобы их дрожащий голос не выдал их ужасную борьбу с волнением. «У вас есть с собой все, что вам нужно», спросили посланцы в соответствии с ритуальной процедурой. «Да», — выдохнули Розад с трудом. «Тогда не заставляйте себя ждать слишком долго». Безымянные Энко-Энко обернулись, вошли в базарус и скрылись из виду. Некоторое время Розад смотрели в темный проем, в котором исчезли посланник, а потом кинули взгляд в сторону невидимого... С этого места святилища. Обитатели ордена и старейших, тех, благодаря которым Арциби все еще существовало. Значит, момент настал, подумали они, достаточно преодолеть внутреннее сопротивление, заставить себя действовать и судьба свершится. Розат задрожали. Их тело само двинулось к святилищу, хотя Розат вовсе не были уверены, что они этого хотят. Они шли ровными, тщательно отмеренными шагами, на которых изуспешно пытались сосредоточить все свое внимание, отягощенные болезненными подозрениями, параноидальными ассоциациями, ведь неожиданное ускорение испытания могло быть как-то связано с тем, что они сегодня видели, и со светом, который в себе несли, опасениями. Самые старые древние энку-энку довели свое умение всматриваться в природу действительности до такого мастерства, что, вполне возможно, без особого труда пронзят их своим зрением насквозь, устроят каверну личности и теплящуюся в ней искру, а потом их убьют, и мучительными угрызениями совести. Ведь Разат могли же предвидеть, что их застигнут врасплох, а значит, должны были гораздо интенсивнее готовиться к испытанию, больше времени проводить на тренировках и в святилище. Но вдруг вся эта буря острых эмоций столкнулась с одним простым фактом. Никто, кроме старейших, не знает, в чем на самом деле состоит испытание Табата. Даже те, у кого этот ритуал уже позади, не понимают, как им удалось его пройти, или почему они были отвергнуты. Они скучно и нудно повторяли это разату. Опытные жрецы проверяли их способности ментального зондирования зарукарда, сгущение разума вокруг древних заслонов, оставленных тапотом, а также продолжительного поддержания, концентрации внимания. Но во время этих упражнений постоянно им напоминали, что неизвестно, Этого ли будут требовать от них старейшие? А на вопросы вроде «чего ожидать?» они всегда отвечали одинаково. В этом и состоит секрет испытания Табата. Итак, можно ли подготовиться к испытанию, природа которого неизвестна? Нельзя. Можно только верить в то, что обстоятельства, которые сейчас кажутся неблагоприятными, в конечном счете окажутся счастливыми. И то, благодаря чему святейшие когда-то обратили на вас внимание и отобрали в качестве потенциального адепта, поможет вам успешно пройти испытание. Что бы это ни было. Незнание и осознание того, что на самом деле невозможно предугадать, каким будет развитие событий, приглушили шум в голове розатой вместе с хрустом строительного мусора под шипованными подошвами его мерно движущихся ног, пустили каплю надежды. Святилище находилось недалеко от родового гнезда Розата, так как все живые гнезда, еще функционировавшие в Арцибии, были сосредоточены вокруг этого священного места. Розат миновали главное святилище энко Инзах, которые, по своему обыкновению, толпились у добытых из городских катакомб механических гигантов, безвольно лежащих рядом. Несмотря на усилия многих поколений, еще ни одному из Энку не удалось заставить хотя бы одну из этих многоруких машин снова работать, как будто с приходом Зараукарда из Арциби исчезло нечто такое, благодаря чему это когда-то было возможным. Ощущая на себе безмолвный взгляд Энко-Инц, роза свернули в узкий проход между гнездами, который круто спускался вниз и переходил в длинный шаткий помост. Осторожно ступая, они перебрались по нему на массивную железобетонную направляющую стрелу. Из ее огромных вертикальных стен торчали стальные зубчатые колеса, покрытые рыжими пятнами ржавчины. Несмотря на свои размеры, колеса выглядели не очень солидно. Хотя, кажется, в прежние времена именно благодаря им кварталы могли подниматься или опускаться. Верхняя поверхность направляющей стрелы была плоской и не застроенной. Разату она представлялась гигантским мостом, созданным для существ, гораздо больших, чем обычные энку-энку или энку-инза. Железобетонное сооружение сужалось в перспективе и упиралось на другом конце в угловатый скелет четырехугольной башни. Башня имела три хорошо видимых яруса, которые держались на рядах стройных колонн без каких-либо стен. На верхнем уровне сияла белая пирамида, окруженная мощными телесами старейших. Ниже, на втором уровне, находилось множество мелких темных неподвижных точек. Это были несущие службу адепты, а в самом низу, в оживленной первого уровня, нервно суетились жрецы, которые проверяли способности кандидатов и адептов, тренировали наиболее перспективных, выдавали... Задание посланникам и координировали распределение маршрума. С какой бы стороны вы ни приближались к святилищу, его всегда было хорошо видно на фоне многочисленных конусных гнезд, висящего над ними туманно-механического тела Зараукарда, внутри которого гипнотически переливались глыбы тяжелого медного блеска. Хотя Энкус малых лет практикует навык вытеснения за пределы сознания этого давящего со всех сторон явления реально не существует эффективного способа полностью укрыться от невообразимой громады и пугающего зловещего присутствия зараукарда Облегчение ощущается только с приближением к белой пирамиде или когда она находится в пределах видимости ее сила воздействия заставляет ослабевать этот непрекращающийся натиск и тогда можно на мгновение забыть о существовании заруукарда Даже розат, которые часто бродили по окраинам Арцибии и освоились за Рукардом куда больше, чем с большинством Энку, с тем же нетерпением ждали этого момента передышки. И хотя они уже давно видели Белую пирамиду, почему-то ничего не происходило, облегчение не наступало, зато внезапно ожила золотая искра нового света, озарявшая каверну их личности. Она вспыхнула еще сильнее, словно хотела привлечь к себе внимание, и тогда Розад осознали, что с ними что-то не так. Что-то изменилось. Матовое свечение белой пирамиды показался им холодным, лишенным жизни, даже враждебным. А густое ржавое сияние глыб внутри Зароукарда излучало все нарастающее тепло и что-то вроде обещания снова увидеть шар, источающий тот прекрасный золотой свет, что посеял в них мерцающую искру. от испугались. Как это понимать? Неужели они провели слишком много времени на границе, и Зороукард, наконец, нашел способ перетянуть их на свою сторону? Старейшие, вероятно, почувствовали, что происходит, и узнали, что Зороукард пытается преодолеть заслоны Табата с помощью энку-энку, которые оказались настолько глупы, что даже не заметили, как их перехитрили. Именно потому их и решили немедленно вызвать. Но если это правда, если Зару карты в самом деле их использовал, то тем более Роза должны как можно скорее предстать перед старейшими и пройти испытания. А потом, если окажется, что совершенное ими и дозволенное ими с собой совершить может угрожать дальнейшему существованию Арцибий, они должны немедленно умереть. Разат не могли понять, как им удалось убедить себя в том, что «рыба, косяк, косяк рыбы» не представляют никакой угрозы. Как они могли поверить, что эти слова могут им в чем-то помочь? Розат ускорили шаг. У подножья святилища перед широким пандусом их ждал главный жрец, исполнявший служение на втором уровне. Силуэт белой пирамиды, начерченный на их панцире, был полностью закрашен белым пигментом. Молчаливый Энко-Энко намного старше Розата и на три головы выше холодно, бесстрастно посмотрели на Розата и жестом приказали Розату следовать за ними. Они повели их через гудящую разговорами толпу между чанами, с маршумом, между жрецов, тренировочных камер, бесчисленных кандидатов в адепты и спешащих посланников, а затем вверх по широким спиральным лестницам в наполненную шепотом тишину второго уровня. Розаты еще никогда там не были. Они имели некоторое представление о том, чего там можно ожидать, поскольку отсутствие внешних стен позволяло беспрепятственно заглядывать в вглубь здания. Но дело в том, что это можно было делать только издали, потому что второй и третий ярусы поднимались так высоко, что вблизи видны были только их зазубренные края, а рядом с самим святилищем не было и никаких гнезд, с вершин которых можно было бы все внимательно осмотреть. Разат не могли здесь остановиться, потому что святилище находилось в верхней части поворотного штифта, какие во времена расцвета города строили там, где сходились железобетонные направляющие. То есть на стыке районов, чтобы те не могли вращаться вокруг общей оси. Поэтому возле самого штифта было гораздо больше свободного пространства, чем между гнездами, обычно плотно прилегающими друг к другу. Розат понимали, что наблюдение издалека дает лишь общее представление о расположении высших залов святилища, но они совсем были готовы к тому, что осмотр этого места с близкого расстояния не сделает его более понятным. Они стали убеждаться в этом, когда, следуя за главным жрецом, шли по узким тротуарам, которые тянулись вдоль выемок, выдолбленных в полу. Все эти выемки были квадратными и не очень глубокими, Но адепты занимали лишь некоторые из них. У них тоже был символ белой пирамиды на панцирях. По традиции белым пигментом у них была закрашена лишь левая половина треугольника. Большинство адептов сидели прямо погрузившись в себя. Их дух полностью поглотило укрепление заслонов Табата. Несколько адептов свернулись в клубок и восстанавливали силы. И те, и другие покоились на низких каменных скамьях, являвшихся зачастую единственным предметом интерьера этих келий. Однако в двух-трех случаях Розат заметили кое-что еще. Некоторые загадочные предметы, светящиеся, парящие над полом и меняющие формы так, словно не могли решить, кем они хотят быть. Розат не знали, что это такое и зачем оно нужно в кельях адептов. Они даже не пытались это выяснить, опасаясь гнева главного жреца, который мог бы значительно усугубить их положение. Розата удивляла, от чего так много пустых выемок. В конце концов, многие хотели стать адептами. Неужели предъявляемые им требования настолько велики, что только небольшая группа энко им соответствует и способна успешно пройти испытания? Каковы тогда наши шансы? Подумали розат и тут же прогнали эту мысль, чтобы не питать растущее волнение. Они обратили внимание на низкие округлые цоколи, стоящие в местах пересечения тротуаров. Те были очень темными, почти черные и блестящие, словно отполированные, отчего высеченные на них плоские знаки, и символы имели голографическую глубину. Однако Розат не могли их прочесть. Пункция этих цоколей также находилась за пределами их понимания. Розата гораздо больше смутило то, что до сих пор, присматриваясь издалека ко второму уровню святилища, они были абсолютно уверены, что видневшиеся там темные округлые точки — это погруженные в свое служение адепты, а между тем это были именно эти стоящие ровными рядами цоколи. Холодная дрожь пробежала у них под панцирем. Если их собственный разум обманывает восприятие в таких принципиальных вопросах, то чего еще от него можно ожидать? Очередная широкая спиральная лестница вела туда, куда роза стремились почти всю свою жизнь. На третий уровень святилища под белую пирамиду. Им предстояло предстать перед старейшими двадцатью тремя энку-энку, которые в полной мере заслуживают того, чтобы их так называть потому что смутный образ прежней Арцибии сохранялся только в их памяти. Когда главный жрец остановились в середине лестницы и пропустили Розат вперед, страх стал терзать их с удвоенной силой. До этого момента яркие впечатления помогали держать его на расстоянии, но теперь уже ничто не защищало Розата от страха, ничто не отвлекало от него внимания. Розат осторожно вступили в матовое сияние белой пирамиды, которая висела в воздухе и медленно вращалась над гладким полом третьего яруса. Они чувствовали ее холодный свет на своем панцире, и это было приятным ощущением. Но мерцающая искра, озаряющая каверну личности, согревала их изнутри и, испугающей легкостью, противостояла ее силе. Это укрепило Розата в что ничего хорошего их здесь не ждет. Старейшие неподвижно сидели, подвернув под себя ноги и смотрели. Энко-Энко и Энко-Инза росли всю жизнь, время от времени сбрасывая панцири, которые становились для них слишком малы. Вместо прежних у них отрастали новые большие панцири, где Энко могли удобно поместиться. Естественно, те, кто жили дольше, были крупнее остальных. Поэтому, если не считать Энко-Кромрахов, В Арцибии только старейшие имели самые большие размеры. Каждый из двадцати трех иерархов, восседавших вокруг Белой пирамиды, был по меньшей мере в шесть раз больше Розата и уже только одной своей величиной внушал страх. Мощные руки древних Энко-Энко спокойно лежали на толстых чешуйках бронированного панциря, покрывающего их бедра, но Розат ни на секунду не сомневался, что в любой момент Они могут подняться и раздавить их, если только старейшим что-то не понравится. Напротив хода сидели аббат. Их отличало то, что они были немного крупнее остальных, и перед ними лежал большой плоский камень. Розад знали, что делать. Инструкции были не слишком сложными, поэтому их было легко запомнить. На негнущихся ногах они подошли к серому камню, доходившему им до пояса, Почтительно поклонились и медленно двинулись влево, по внутреннему кругу между взглядами старейших и холодным сиянием Белой пирамиды. Осторожно ступая, Розат проходили мимо живых древностей этого города. Они слышали их тяжелое свистящее дыхание, проникавшее в воспоминания Розата все глубже и глубже, пока наконец не дошло до того времени, когда они были маленькой личинкой апекуны их роя привели весь выводок к старейшему ибо время от времени один из них поднимается со своего места, выходит на площадь перед святилищему и выбирает тех, кто в будущем сможет стать кандидатом в адепты. В памяти Розата всплыла смутная фигура, возвышающегося над ними гиганта в темном блестящем панцире, который громко пыхтя разглядывал каждого со всех сторон. Они также вспомнили свой страх, вызванный мыслью, будто этот большой хочет их съесть. С тех пор многое изменилось, но тревога осталась прежней. Разат по-прежнему чувствовали свою беззащитность перед лицом старейших. Они прошли полный круг и снова встали перед Аббатом. Их тяготило молчаливое присутствие старейших. «Покажи приспособление», — сказали Абат. Их низкий басистый голос вибрировал в костях и доспехах. Розат ожидали скорее какой-то проверки мастерства, но не выдали своего изумления. Они послушно раздвинули панцирь и принялись вынимать приспособления, укладывая их на камень один за другим. Розат никогда не принадлежали к числу тех, кто считает, что приспособлений должно быть как можно больше. Наоборот, они всегда утверждали, что здесь важна экономная изобретательность в соединении общедоступных аксессуаров, ведь именно благодаря ей удается достичь действительно интересных результатов. Но большинство энку, -Энку а также, судя по их наблюдениям, и Энку-Инза, рассчитывали скорее на расточительную эффективность и повторяемость. Они собирали много приспособлений с подобными свойствами, строили из них внушительные конструкции, которые чаще всего оказывались обычными дистилляторами, Трудно поверить, что столько Энку любит потреблять маршум в виде низкокалорийной темно-коричневой жидкости со слегка солоноватым привкусом. Скорее всего, подавляющее большинство Энку просто выбирают одни и те же простые решения. Так как сами не могут придумать какой-нибудь оригинальный метод переработки, вносящий нечто новое в потребление маршума. Поэтому они разными способами копируют то, что подсматривают у других. Добавляет себя лишь незначительные детали, и лишь немногие пытаются робко экспериментировать, чаще всего безуспешно. До сих пор Розат гордились тем, что уже давно практикуют свой способ приготовления и очистки маршума. Они рассчитывали когда-нибудь его доработать и тем самым улучшить жизнь не только собственного Роя, но и всех Энку Варцибии. Однако, выкладывая свои приспособления перед абатом, Разад поняли, что, придерживая этот метод только для себя, пусть и временно пока не подтвердилась его эффективность, они, возможно, в глазах старейших совершили тяжкое преступление против воли коллектива, и даже если старейшины еще не обнаружили ни коверной личности, ни мерцающие в ней искры, то теперь непременно найдут повод их наказать. Дрожащей рукой, Розат выложили на камень последний и самый важный элемент личных приспособлений ⁇ лабиринтный автоклав, самостоятельно сконструированный из напорного горна и содержащийся в нем системы латунных трубок. Послышался низкий шепот и борчание старейших. Откуда это у тебя? Розат чувствовали себя странно, когда Абат обращался к ним так прямо, В единственном числе, хотя они знали, что старейшие делают это специально, подчеркивая, что они стоят здесь одни, без своего роя. Мы построили. Обад замолчали и, опершись на могучие руки, склонились над лабиринтным автоклавом. Вытаращив большие глаза, они внимательно изучали его. Затем, прохрипев пронзительным басом, быстро вернулись в прежнее положение. «Забирай это!» «И уходи! Подожди внизу!» Розат поспешно спрятали приспособление под панцирь. С нервной дрожью они спустились по лестнице на второй ярус и почувствовали явное облегчение, когда холодный свет белой пирамиды перестал вгрызаться в их панцирь. Они остановились, не зная, что теперь делать. Вдруг главный жрец подскочили к ним так резко, словно боялись, что Розат куда-нибудь убегут. — Вы не можете покинуть святилище, пока не решится ваша судьба, — прошипели они, схватив Розата за плечо. — Мы понимаем, — сказали Розат, хотя это было неправдой. — А пока вас запрут в неиспользуемой тренировочной камере. Это хорошее место для таких, как вы. Слова главного жреца звучали с жестокой презрительной твердостью, но Розат не могли понять, откуда она там взялась. Не знали они также, что на самом деле произошло, почему испытание проходило так своеобразно и чем неиспользуемая тренировочная камера хороша для таких, как они. Для каких именно? Мы, Розад, хотели задать какой-нибудь вопрос, неважно какой, лишь бы начать разговор, который хоть немного приблизил бы их к объяснению этих тайн. Но главный жрец гневно заорали «Молчать!» а потом, с явным трудом, сдерживая эмоции, спокойнее добавили. «Пока у вас нет права голоса». Жрец потащили розата на первый уровень и грубо втолкнули в небольшую камеру в виде узкой вертикальной трубки. Скрипнула задвижка. Розата уперлись спиной в шершавую ржавую стену. Пятна ржавчины осыпались с тихим шорохом. Сквозь крошечные круглые отверстия в камеру проникал тусклый желтоватый свет. Еще можно было сохранять угасающую надежду, что все закончится хорошо, потому что когда совсем недавно назад тренировались здесь под присмотром жрецов, им доводилось видеть энку просто выходивших после испытания табота из святилища, и никто их не останавливал. Видели они и тех, чье обмякшее мертвое тело выносили на улицу и скидывали с направляющей стрелы в темную бездну энку кромрахов. Однако ни разу Розад не наблюдал, чтобы кого-то из Энку силы закрывали в камере. Это означало, что у них есть еще шанс на выживание. Впрочем, существовала еще одна вероятность. Некоторые кандидаты в адепты настолько сильно досаждают старейшим, что те не убивают их сразу, а закрывают в тренировочной камере рядом с собой, чтобы слышать, как они мечутся, хрипят, терзают сознание будучи отделенными от своего роя, и, наконец, сдохнут с голоду, когда иссякает их запас маршума. В разате росло убеждение, что именно такая судьба их и ждет, что это единственно правильный и единственно правильный и единственно возможный конец их жизни в этом городе, что так будет лучше для коллектива. До сих пор им казалось, что они идут рискованным, но правильным путем что они могут безнаказанно слышать рыбу, слышать косяк, слышать косяк рыбы и пестовать личные, независимые, скрытые от других пространства опыта, но в итоге до Розата дошло, что они сами себя обманывали, что рано или поздно это должно было плохо кончиться. Розат вздохнули и смиренно, спокойно приняли неизбежное позор поражения, отказ от Роя, неминуемую смерть. Им оставалось только сосредоточиться на своих, вероятно, последней трапезе. И поэтому они вытащили приспособление, соединили трубки, клапаны, отстойники, фильтры. Они делали это так много раз, что им даже не требовалось видеть свои аксессуары. Их руки знали точное положение каждого элемента. Затем они подключили лабиринтный автоклав, в который поместили липкий кубик сырого маршума. В таком виде он не годился для употребления, но при прохождении через агрегат он станет пригодным и приобретет силу. Собственно, им даже не нужно было добавлять еще одну порцию сырья, потому что в трубках автоклава оставалось его еще довольно много. Под напором агрегата Маршум продвигался и медленно менял свою структуру. Но Розад знали, что теперь благодаря дополнительной порции весь процесс заметно ускорится. Именно такого эффекта они и добивались. Они раздули тлеющие под автоклавом угли и взглянули на манометр. В полумраке они едва могли разглядеть его стрелку. Но по вибрации разогретого корпуса сумели определить момент, когда следует открыть клапан. Соединенные в систему приспособления слегка задрожали и разот повернули рычаг. В медную миску посыпались дрожже. Розат потянулись за ними и, не дожидаясь, пока они остынут, полной горстью закинули себе в рот. Дороже приятно хрустели между зубами, растворялись на языке, а потом стекали в вглубь тела горячей возбуждающей струйкой. Благодаря изобретенному Розатом способу обработки, маршум приобретал не только интересный вкус, но и большую энергоэффективность. Можно было упиваться его пряной сладостью и к тому же быть уверенным, что он надолго утолит голод. После волны насыщения, наполнявшей тело восхитительной горячей дремотой, неизменно наступала глубокая медитативная релаксация. Разат всегда любил погружаться в транс, но теперь это было им нужнее всего. Однако, спасаясь от страха и печальных мыслей о скором конце их существования, В Арцибии они с удивлением обнаружили в себе то, чего никогда прежде не замечали. Какое-то медленное движение в глубине, темный струящийся поток неизвестной материи, на поверхности которого мерцает сияние золотой искры, освещающей изнутри каверну личности. Неужели искра вывела этот поток из бездны разума? Или он был там всегда, но стал видимым только сейчас? Розат не могли на это ответить, но и не чувствовали необходимости это узнать. Собственно, для счастья им хватало только медленного потока интенсивности его присутствия, нежной пульсации, слабых искр золотого сияния, вспыхнувших на темной поверхности струящейся густоты. Одна из этих искр без особой причины показалась Розату особенно интересной. Когда они сосредоточили на ней свое внимание, их сознание устремилось туда с такой страстью, словно оно уже давно ни о чем ином не мечтало. Это движение невозможно было остановить. Розад попали в объятия ослепительного света, выжигавшего пространство вокруг них. Но свет этот вовсе не был враждебным. Он был каким-то знакомым, подходящим, будто вернувшимся после длительного отсутствия. Обособленной частью их бытия, блеклая тень которого всегда маячила на периферии сознания, но лишь в этот момент обрела четкую форму, снова став собой. Свет погас, сгустился в четкие формы. Розат не то сидели, не то лежали в мягком, очень удобном кресле, являвшемся неотъемлемой частью овального стола и просторной комнаты из металла и стекла. Тишина наполняла воздух плотным пушистым звуком теплое прикосновение которого ощущается на панцире, но невозможно определить, как в действительности он звучит. «Они тебя убьют!» Там был кто-то еще, расплывчатый, мерцающий силуэт на фоне стены света. «Нас?» — сказал Розат, «Только тебя. Нет никаких нас. И никогда не было». «Кто вы?» Тебе нравится этот вопрос. «Когда-то ты уже задал мне его». Но ответ все тот же. Розат чувствовал себя совершенно растерянным. «Мы тебя знаем?» «В некотором смысле. Откуда мы здесь взялись? Что это за место?» «Иди и посмотри сам». Розат встали, неуверенно, но без страха. Что-то в них треснуло, и отнять у них уже было нечего. Мягкое кресло и овальный стол бесшумно скрылись под гладким полом, но в тех местах, где на мгновение раздвинулись металлические плиты, не было видно никаких щелей. Роза двинулись к знакомому свету. Он привлекал их, хотя все еще был слишком ярким. Ржавое сияние Зараукарда, сопровождавшее Розата всю жизнь, было на его фоне всего лишь жалким суррогатом, тем, что неумело пытается подражать истинному свету. «Только не смотри на солнце», — сказал мерцающий силуэт. «То есть вверх, да?» «Да, верно». «А куда я должен смотреть?» Вниз что там?» «Кое-что, что тебе следует увидеть». Розат дошли до мерцающего силуэта. С близкого расстояния он оказался обманной игрой резкого света, исказившего до неузнаваемости обычного энку-энку, такого же, как они, возможно, даже их точную копию, опирающуюся боком о выгнутую поверхность толстого стекла. Розат не могли оторвать глаз от близнеца энку. «Да-да, я постарался, но дело не во мне. Посмотри в окно». И Розад посмотрели. Они сразу поняли, на что смотрят. Этот взгляд на мгновение лишил их дыхания. Под ними далеко внизу, до самого горизонта, простиралась прежняя оживленная Арцибия, которая лишь в малой степени выглядела так, как представляли себе Розад. Конечно, как они и предполагали, кварталы цеплялись друг за друга, как зубчатые колеса, обменивались гнездами, поднимались, опускались, и их движение не прекращалось ни на миг. Гибкие рельсовые пути извивались среди зданий, как живые существа, мерцающие медным блеском. Суетливо двигались бесчисленные энко, между которыми шагали какие-то мощные машины, передвигающиеся на длинных, сегментарных ногах. Они точно не были носильщиками маршума и ничем не напоминали то, что энко инза, извлекают из мёртвых недр арцибий и безуспешно пытаются запустить. Город занимался какой-то сложной многоуровневой деятельностью, но вся эта оживленная городская структура была всего лишь замысловатой и полуматериальной проекцией, формирующейся на поверхности бездонной сияющей глубины в паутине разрядов сине-фиолетовой энергии. Именно это искренние, идущие из бездонной пропасти, разверзшаяся под городом, непрерывно творила и приводила в движение Арцибию. Именно это искренне и было Арцибией. «Я не понимаю, почему она так выглядит», простонал смущенный Розат. «До сих пор ты видел только ложь. Теперь ты видишь правду». Розат попытались возразить, отрицая увиденное. Они хотели посоветовать незнакомцу, выглядевшему как их точная копия, придумать что-нибудь более убедительное, поскольку невозможно поверить в то, что прежняя Арцибия выглядела именно так. Но Розат так и не сделали этого, потому что какая-то их часть знала, что это не иллюзия, и страдала от тоски по этому сине-фиолетовому искрению по его городу. «Почему Зороукарт отнял это у нас?» — спросил Розат. Это не его вина, он пришел сюда не по своей воле. Что это значит? Что его привели в Арцибию силой, и он не хочет здесь находиться. Как это? Кто это сделал? Старейшие. Это лишено смысла, ведь они защищают коллектив, они создали Белую пирамиду и Орден. Они навязали вам параноидальное чувство общности вместе с условиями, в которых вы живете. Вы послушайте тех, кто воспользовался некогда упавшим здесь объектом из другого мира, чтобы потушить аргонное искрение, загнать всех энку в полную материальность и привести в Арцибию чужое существо, которое пожрало почти весь город и запугало выживших. Разат все больше раздражались. Наконец они не выдержали и выпалили. «Прекрати, ты не должен так говорить, это все ложь, я тебе не верю». И хорошо. «Я бы предпочел, чтобы ты этого не делал». «Оставь меня в покое, я хочу вернуться в камеру. Я заслужил смерть». Энку-Энку, который казался вторым Розатом, обернулся к нему и посмотрел ему в глаза. «Не чувствуешь? Теперь есть только ты, и ничто не изменит этого. Ты развеял иллюзию, которую они тебе навязали». В первый момент Розат не понял, о чем он говорит, но вдруг до него дошло, что больше нет никаких «их». И никаких нас, что теперь есть только он и все те, кто им не является. И почему-то он не чувствовал себя плохо. «Я», — неуверенно прошептал он, — «глубоко скрытая часть тебя, свободная от влияний старейших, подсказала, как построить подходящий агрегат приспособлений». Благодаря этой системе ты уже давно питался только чистым маршрумом и мог медленно, шаг за шагом, пусть и не вполне осознанно, реконструировать автономное пространство своего разума. Какая-то часть меня? Неужели? Очень хорошо, развиваю эту подозрительность. Не доверяй никому и ничему. Тебе тоже, разумеется. Розат расстроился. Я все еще сижу в неиспользуемой тренировочной камере и жду смерти, верно? Да. Значит, ничего не изменилось? Не совсем. У тебя уже есть почти все, что тебе нужно. Для чего? Для того, чтобы сдвинуть неколебимое. Разат почувствовал себя утомленным и разочарованным. То, что он испытал, постепенно приобретало консенсию бредового спутанного сна. Ему наверняка захотелось бы проснуться, если бы не это сияние аргонской арцибии, которая существовала здесь, несмотря ни на что, причем так, что это не могло не быть правдой. разат понимал, что жить ему остается недолго, но ему была невыносима мысль, что он хотя бы на миг отдалится от этого сине-фиолетового искрения и умрет без его чувственного прикосновения к панцирю. «Если бы обитатели твоей темной Арциби увидели то же, что и ты, они не смогли бы больше думать ни о чем другом. Они стали бы другими Энку, так же, как и ты становишься сейчас другим», сказал тот, кто поразительно напоминал Розата. «Но в этом нет ничего невозможного. Ты мог бы им помочь. Ты мог бы заставить их увидеть и измениться». «Взять это искренне с собой, перенести его в старую темную арцибию и не расставаться с ним ни на минуту — это гениальная идея», — подумал Разат. «Как? Как это сделать?» «С помощью трех вещей. Внутреннего пространства, сформированного рыбами, косяком, косяком рыб, а также того неясного начала, которое заставляет тебя хотеть сохранить исключительно для себя то, что на мгновение вынырнуло из глубины Зараукарда». — А откуда? Как? Это шарообразные формы и прекрасный золотой свет, и искра это, это... Ты как-то к этому причастен? — В некотором смысле. Ты часто это говоришь? — Потому что это часто бывает правдой. Но спасет ли меня это правда? — Нет. Однако она может спасти ваш город. Арцебей не до конца мертва. — Но она же угасла. — Не до конца. Аргон все еще тлеет, и ему требуется немного, чтобы снова заискрить. — Где? В этой глубине под городом? — На самом деле это не глубина. Посмотри внимательно. Розат поднял глаза. Он старался сосредоточиться на том, что простиралось под частично материальной городской структурой. На мерцающей бесконечной бездне, наполненной аргонными искрами, от которых он не мог оторвать глаз. — Ты не обратил внимания, правда? — спросил тот, кто выглядел как второй Розат. На что? — Я говорил о трех вещах, но перечислил только две. — Действительно. — А что третье? — Смотри внимательно. Розат вздохнул. — Я не вижу ни дна, ни того, что могло бы быть источником искрения. Я не знаю, что мне искать, и я понятия не имею о чем ты. Я ничего не понимаю. Возможно, если бы ты объяснил мне это простыми словами. В этом нет необходимости. — Почему? — удивился Розат. — Потому что это не ты должен понимать. — А кто? — Друс? Кто? — Тот, кто поймет, когда услышит правильные слова. — Тогда почему ты говоришь это мне? — По-другому не получится. Слушай, смотри, хорошо? Этого достаточно. Рано или поздно то, что ты видишь и слышишь, доберется туда, куда нужно. Думаю, у нас мало времени. Об этом не беспокойся. Ты смотришь туда, куда я просил. Да, но я уже говорил, что не. Розата цепенел. Где-то в задней части его головы произошел едва заметный сдвиг восприятия. Небольшая, но явно ощутимая коррекция резкости. Как будто кто-то или что-то, какая-то сущность, скрытая внутри Розата, но не являющаяся им, перестроило его разум на немного другой способ видения. И тут же Розат увидел и узнал то, что излучал искрящийся сине-фиолетовый аргон, и, скрытое в его сиянии, постоянно творило арцибию. Он пошатнулся, пораженный вниманием, от которого пробежала холодная дрожь. Чтобы не упасть, Розат машинально прислонился к гладкому стеклу выпуклого окна и понял, что оно является частью мощного шарообразного объекта, парящего высоко над городом и что это вовсе не какой-то абстрактный шарообразный объект, но именно тот, что вынырнул из-за Раукарда, источал массивную глыбу золотистого сияния. разад понятия не имел, каким образом он приобрел эти знания, но это было неважно, потому что знания эти не нуждались в его помощи и сами липли, как магниты, к прежнему восприятию. А затем превратились в ясное намерения, которое красноречиво дрогнуло ненавязчиво пробуждая его взглянуть вверх прямо на солнце. Розат уже давно хотел это сделать, потому что ему хватило малой талики убеждения. С мокрым шлепком я застыл на черных базальтовых плитах, покрывающих площадь в Макудаде. Я обрел плотность, и мне стало плохо. Я долго блевал темной пенистой жидкостью, оставлявшей в горле приятное послевкусие ароматного дыма от горящего эвкалипта, воскрешающего в памяти заброшенный сад позади коптильни, куда пробирается тот, кто, по всей вероятности, не является мной, чтобы вместе с четырьмя другими грязными десятилетними мальчишками в рваных лохмотьях закидать гнилыми яблоками большого серого пса, который в ответ заходится яростным лаем, но никогда не бежит, жаловаться владельцу коптильни, не кусается до крови, даже если мы порой падаем с дерева прямо на него». А иногда он специально оставляет в своей миске недоеденные остатки и делает вид, что ничего не видит, когда мы, смеясь, крадем их. Рума терпеливо дождалась, пока пройдет тошнота, затем помогла мне встать и добраться до квартиры, где меня разместила городская община. Несколько дней я приходил в себя. Я был слаб, как младенец, и нуждался в постоянном уходе. Но Рума так и не выразила желания переехать ко мне ни тогда, ни потом, когда я уже набрался сил и смог сам о себе позаботиться. Я хорошо ее понимал. Я бы тоже этого не хотел, хотя, конечно, так было бы удобнее, и ей не пришлось бы постоянно курсировать между квартирами. Однако рациональный подход тут не работал. Мы знали, чувствовали каждой клеткой тела, что мы вместе, но каждый по-своему, каким-то собственным способом, требующим постоянного внимания, и отделявшим нас друг от друга, поскольку это невероятный труд, который за нас никто на себя не возьмет. Жители Макудада относились с пониманием. Они меня ни к чему не принуждали. Они приносили воду и еду и позволяли часами сидеть у открытого окна, из которого я смотрел на высеченные в скалах фасады, так удачно имитирующие здания. Я внимательно следил за медленно ползущим по ним светом и пытался найти в себе силу, которая заставит меня вписаться в режим здешней жизни и начать думать о чем-то другом, кроме Арцибии. Я не знаю, как долго это продолжалось. Все, что я знаю, это то, что я время от времени кидал взгляд на чемодан, который привез с собой в Макудат, и который стоял у стены и ждал, когда я снова им заинтересуюсь. Я уже не помнил, что в нем, и у меня не было ни малейшего желания это проверять. У меня сложилось впечатление, что он не мой, Однажды в начале дня присутствие этого чемодана показалось мне особенно раздражающим. И я решил избавиться от него. Этот импульс подтолкнул меня к действию. Я взял эту вещь и отправился к океану, собираясь сбросить ее в воду. Вместе с тем я был убежден, что не стану этого делать, что это всего лишь мимолетный каприз, который пройдет, когда я попытаюсь его исполнить и в итоге вернусь с чемоданом в квартиру, Но этого не случилось. Я подошел к краю крутого берега и, не задумываясь одним плавным движением, швырнул чемодан вперед. Тот описал дугу и разбился о камне. Жадные волны мгновенно похитили то, что вывалилось из чемодана. Издалека я не мог четко рассмотреть, но там была какая-то одежда, нижнее белье, чистые листы бумаги, высокие ботинки, несколько книг и какие-то мелкие предметы, не вызывавшие во мне никаких чувств, как будто они на самом деле не принадлежали мне. Чемодан и его содержимое исчезли так быстро, что вскоре я уже не был уверен, действительно ли я бросил его в воду. Однако что-то изменилось. Мне не хотелось возвращаться в квартиру, поэтому я пошел к пирсу и подсел на корточках к людям, которые ремонтировали рыбацкую сеть. Они приняли меня с улыбкой, показали, что и как нужно делать и заставили переодеться в темно-синий комбинезон. Я охотно это сделал, так как почувствовал, что готов к этому. Наконец-то я понял, почему люди, которых судьба привела в Макудад, не хотят выделяться между собой. После нескольких месяцев отстранения явного нежелания участвовать в совместной работе сообщества, борьбы с сомнениями, неуверенностью и жалостью к себе, я, наконец, созрел для этого знания и стал его частью. Я стал одним из них. С тех пор я начал активно участвовать в жизни Макуда. Я с удовольствием чинил сети, охотно помогал в судостроительной мастерской, вставал посреди ночи, чтобы помогать с рыбной ловлей, не избегал и грязных, неблагодарных работ в уборных. Именно однообразные ритуалы обычной физической работы помогли мне временно войти в ритм этой реальности, временно занять чем-то руки и голову, которым требовалось какое-нибудь времяпровождение, чтобы я мог спокойно считать дни до следующего праздника. А все потому, что независимо от того, что делало мое тело и на чем были сосредоточены мои мысли, я настоящий я сидел запертым в неиспользуемой тренировочной камере в Арцибии и ждал, пока время снова сдвинется с места. Горьковатый вкус монодических антенн не растворился на языке, но проник вглубь тела, стек по ногам до копыт, отозвался легким покалыванием в рогах и хвосте, тихим шумом обернул звуки и заставил сияние лунного камня переливаться металлическими искорками в древесных и травянистых тихо-зеленых, излучать зеленое свечение. Загнутые рога тоже светился зеленью. По пути его движения вслед за изумрудными огоньками его глаз в воздухе тянулись полосы расплывчатого сияния, которые гасли лишь спустя несколько долгих мгновений. Однако Тертл и Хессерун понимали, что могут ошибаться в оценке продолжительности этого явления, поскольку со временем происходило нечто странное. Оно теряло слитность, разрывалось, замедлялось, ускорялось или застывало в матовом безвремени. Его консистенция стала жидкой, пористой и взболтанной, потому на время его нельзя было опереться. Невозможно было больше считать его ориентиром. Не имея возможности полагаться на время, казимандисы не могли сказать, насколько продолжительны наблюдаемые ими явления, и тем более определить, как долго они следуют за загнутыми рогами, и что с того, что они прекрасно помнили, как Нюхач уверял их, будто место, куда они направляются, находятся очень близко, если в сложившейся ситуации это ни о чем не говорило и ничем не помогало, потому что не вписывалось во временные зависимости. Чувство растерянности напало на них, словно крадущиеся во мраке зубастики. Тертл и Хесерун почти слышали их хриплое дыхание, сдавленное до тихих вздохов, обманчиво похожих на звуки, которые издает ветер, скользящий по бархатной листве. Спотыкаясь и неуверенно ступая на мягких ногах, они нервно оглядывались по сторонам и следовали за своим возмутительным проводником. При этом они твердо верили, что загнутые рога сумеют защитить их от всех опасностей и сдержат обещание, то есть уже скоро приведет к ручью этой чудесно холодной, восхитительно журчащей воде, которая непременно утолит мучившую их жажду. Хисерун не помнил, чтобы когда-либо ему так хотелось пить, чтобы хоть как-то облегчить свои страдания. Он решил пожаловаться Терталу, но, взглянув на него, в ответном взгляде меньшего Казимандиса увидел столь глубокое понимание, дополненное множеством очень тонких и при этом весьма ясных смыслов, что Хисерун сразу понял. Все это мгновенно исчезнет, стоит ему облечь свои мысли в слова и обратиться к Терталу. Поэтому он поджал губы и промолчал. Хисерун смотрел, а тело Тертала говорило с ним без слов. Оно жаловалось, что ему тоже хочется пить, и что он чувствует себя не слишком уверенно в этом измененном лесу. Его неуверенность переплеталась с заботой о Хессеруне и с более глубокими пластами тревожных эмоций, в которых была обернута некая сферическая мохнатая форма, спрятанная внутри Тертала. Хисерун принялся трясти головой, чтобы избавиться от этой пугающей картины, но нервно подрагивающий хвост Эртала жестко осадил его, и Хисерун перестал. Он смущенно перевел взгляд на загнутые рога, но тело нюхача оказалось для него совершенно нечитаемым. Или ему нечего было сказать. Вероятно, загнутые рога почувствовал на себе взгляд Хисеруна, потому что остановился, повернулся и посмотрел Казимандису прямо в глаза. Нюхач буквально обездвижил этим взглядом. Изумрудные огоньки его зрачков выжигали металлический полумрак. В них искрило удовлетворение, как будто, наконец, произошло то, чего он ждал. Легким наклоном головы и изгибом задней ноги Нюхач намекнул, что теперь им придется кое-что сделать. Однако Хессерун не мог понять, чего он от них добивается. Он вопросительно посмотрел на стоящего рядом тертала, и его взъерошенная на затылке шерсть заставила Хисеруна немедленно перевести внимание на свой нос. Хисерун жадно втянул холодный воздух и почувствовал слабый, но отчетливый запах струящейся воды, после чего зеленое свечение загнутых рогов начало угасать. Вскоре остался светиться только контур нюхача, а его тело утратило пространственное измерение и стало плоским только высоким и только широким, как будто в ночном воздухе кто-то выгрыз дыру в форме Казимандиса. Тертл и Хессерун осторожно подошли к Нюхачу и убедились, что это не иллюзия. Загнутые рога фактически превратился в проход, который вел, казалось бы, во все тот же лес древесных тихо-зеленых, освещенный таким же изумрудным сиянием. Тертл обошел Нюхачи портал и заглянул в него, с другой стороны, чтобы проверить, действительно ли это все тот же лес, где они находятся. Но не увидел заглядывающего с противоположной стороны Хесеруна, а потом всерьез допустил возможность, что, пожалуй, нет. Хисерун дождался, пока Тертел вернется к нему, а затем несколькими быстрыми рывками, выражающими уверенность и решимость, протиснулся сквозь нюхачий портал. И Тертел, которому внезапное предчувствие подкинуло страшную картину, закрывающегося прямо перед носом прохода, прыгнул следом. С другой стороны, все было так же, как и в лесу древесных тихозелёных, которые они только что покинули. Почти все, потому что, оглянувшись, они нигде не увидели портала, в который превратился загнутые рога. Дыра в форме Казимандиса исчезла, и они остались одни. Тертал и Хессерун обменялись взглядами, считав друг с друга вопросы без ответа и сомнения, с ростками страха, и вдруг услышали журчание и почуяли запах проточной воды. Они выглянули из-под веток низкодревесных и стеблей травянистых тихо-зеленых. Эти звуки и запах явно влекли их к месту своего зарождения. У жажды Тартала и Хесеруна были схожие намерения, поэтому Казимандисы немедленно двинулись по журчащей тропинке манящего аромата. Чуть дальше, через несколько, а может и через несколько сотен шагов, Казимандисы наткнулись на широкий овраг, одну которого протекал быстрый ручей. Сияние лунного камня блестело на его поверхности, как тончайший слой металлического иния. Тертел и Хессерун вошли в мелководье и некоторое время, неопределенное рваное время, утоляли жажду. Когда им это все же удалось, их тела испытали облегчение, словно под кожей возникла пустота, приятное, сосредотачивающее внимание, позволяющее, наконец, скрепить между собой сложные мысли, объединить в памяти разрозненные моменты в один плавный поток. Обмен взглядами между Тертеллом и Хессеруном заполнил эту пустоту наблюдениями, вылившимися в ясное умозаключение. Тихое журчание, и запах проточной воды, хотя и присутствовали вместе с ними, но были не отсюда и не здесь зарождались. Иными словами, каземандисы еще не добрались до того места, где должны были оказаться. Но они могли туда добраться, потому что и журчание, и запах по-прежнему стремились указать им путь. Внимая их подсказкам, каземандисы двинулись вверх по ручью. Они не спешили. Осторожно ставили копыта между камнями и часто останавливались, чтобы глотнуть воды или помочиться на землю. Им казалось, что лунный камень катится по небу со скоростью их движения и все время находится прямо над их головами. И это ощущение не покидало каземандисов, пока они не добрались до широкой пещеры, из которой вытекал ручей. И хотя это все равно было не то место, где рождались журчание и запах проточной воды, Стало ясно, что есть только один способ туда добраться — войти в пещеру, погрузиться в ее непроницаемую и неприятную тьму. Тертл и Хесирун испуганно остановились на границе сияния лунного камня. И тут эта странная вещь, надетая на рог Хесируна, о которой они почти забыли, хотя именно из-за нее они и оказались здесь, вспыхнула ярчайшим золотым светом, который на мгновение рассел тьму. Почти в тот же миг, словно в ответ, в глубине пещеры вспыхнул такой же золотой свет и приглашающий скользнул по поверхности ручья прямо под ноги каземандисов, подобно бегущей им навстречу тропинки раскаленного жидкого золота. Мир, который они оставили позади, перестал существовать. Они превратились в страшную черную пустоту, скованную черным льдом. У Тертала и Хисеруна не было выбора. Им оставалось только идти вперед, в вглубь пещеры, туда, где сверкало золотом сердце горы, в котором рождались журчание и запах проточной воды.